Усвоить полезную привычку – это искусство. Как птицы демонстрируют нам красоту повседневной жизни. В своих привычках птицы консервативны. Вся их жизнь подчинена четкому распорядку. В строго определенные часы они едят, пьют, отдыхают. У них есть установленное время для соблазнения партнера, производства потомства и его воспитания. А для птиц, не ведущих оседлую жизнь, есть установленное время для миграции и так далее. Их жизненный цикл подчиняется точному, выверенному порядку. Но в основе этих привычек лежит отнюдь не выдуманный ритуал. Действия птиц зависят от природных ритмов. Время восхода и захода солнца изменяется в течение года. Меняется уровень освещённости по ночам, в зависимости от фаз Луны. К этому еще добавляются сезонные и метеорологические явления. Дождь, ветер, жара, туман, буря. Жизнь птиц проходит на открытом воздухе, и ее никак не назовешь рутинной. Они вынуждены постоянно приспосабливаться к тому, что приготовил им новый день, как к хорошему, так и к плохому. Например, надо иметь в виду, что птицам очень не нравятся дождь и ветер. Редко можно увидеть, чтобы они летали в такую погоду. В таких случаях они прячутся среди веток и листвы деревьев и делают вид, что даже слышать ничего не хотят. Все это хорошо известно владельцам кур. Во время осадков куры и клёвы не высунут из курятника. Они могут целые дни напролет с отсутствующим видом и потухшим взглядом сидеть на насестье и ждать, когда закончится это безобразие. Но стоит небу хоть немного проясниться, как вся ватага несется вон из курятника и принимается рыться, резвиться и тащить все, что попадется. Многим из нас жизнь кажется монотонной. Как говорится, дом – работа – дом. А происходит это потому, что, сидя в офисах за компьютерами, мы не замечаем, как меняются времена года. Вот и получается, что время идет незаметно, а там, глядишь, и умирать пора. Ведь теперь в большинстве своем мы ведем оседлый образ жизни и целыми днями сидим в закрытых помещениях. Все неожиданности, происходящие каждый день, каждый час, каждую минуту, попросту до нас не доходят. Мы до боли в глазах пялимся в экран и не замечаем, что за окном накрапывает утренний дождик. Мы не почувствовали усиление ветра, не ощутили, что солнышко стало греть сильнее. «Какая там у вас погода?» — спрашивает по телефону звонящий издалека родственник. А нам даже немного стыдно признаться, что мы и не обратили на это внимания. э, -э погоди, посмотрю в окно. Ну да, немного облачно. Мы весной-то не успели насладиться, а уже настала осень. Все происходит молниеносно. Ритм жизни задается похожими друг на друга днями, и мы не замечаем, как растет трава, распускаются цветы. Виноград набирает сахар под лучами солнца. Ласточки собрались на проводах и надолго на всю зиму улетели. Вот ведь неисправимые путешественницы. Но разве мы наблюдали их прощальный полет? Разве мы заметили, что в воздухе уже не слышно их щебетания? Нет. Мы обратим на них внимание лишь когда они возвратятся следующей весной. И не более того. Но люди, работающие на открытом воздухе, живущие на природе, всегда видят, как прилетают и улетают ласточки. Подобно шныряющей в кустах славки или крапивнику, они замечают даже мельчайшие явления погоды, которые, как вехи, размечают текущее время. Они-то точно знают, что жизнь совсем не монотонна, Фермер смотрит на небо и понимает, что скоро начнется дождь. Также в единении с природой живут лесники, моряки, проводники в горах. Когда живешь лицом к лицу с природой, надо уметь адаптироваться к ее капризам. При необходимости менять свои планы, предвидеть все заранее, можно даже иной раз выйти из себя, если все пошло не так, как хотелось. Когда выбираешься из своего убежища на простор, сразу оказывается, что жизнь полна сюрпризов. А когда каждый день сталкиваешься с нестабильностью окружающих условий, тогда самому уже хочется придумать для себя какие-нибудь симпатичные привычки. Если всегда в 11 часов пьешь кофе, жизнь становится приятнее. То же самое, когда вечером по воскресеньям смотришь фильмы. От вредных привычек вы впадаете в тоску. Жизнь от них становится мрачной и унылой. Они подчиняют себе и лишают подвижности. Другое дело – полезные привычки, благодаря которым жизнь гармонично распадается на составные части, а время обретает ритм. Такие привычки необходимы птице, которая, возвращаясь каждый год, строит свое гнездо в одном и том же месте но они необходимы человеку, стремящемуся туда, где есть хорошие воспоминания. В жизни, богатой событиями и наполненной неожиданностями, привычка становится своего рода местом притяжения, ориентиром, точкой отсчета. Недаром даже самые отчаянные любители приключений, отправляясь в дальний путь, Совершают известные только им ритуалы Уже эти ребята точно проводят свою жизнь Не в домашних тапочках Таким образом, если мы готовы извлечь Какой-то урок из жизни птиц То звучать он будет так Надо стать ближе к природе И тогда жизнь наполнится острыми ощущениями И разными сюрпризами Может быть, стоит ко всем нашим привычным действиям добавить привычку чаще обращать внимание на окружающий мир? Может быть, нам следует обострить наши чувства, наше зрение, обоняние, слух, чтобы открыться миру и лучше чувствовать все, что нас с ним связывает? Давайте начнем следить за полетом птиц, будем слушать щебетание ласточек, мелодичное пение дрозда, Давайте вставать по ночам и смотреть, как из-за горизонта поднимается полная луна. И пока она встает над миром, такая торжественная и прекрасная, мы услышим, как ночную тишину нарушает таинственное уханье лесной совы. Впустите поэзию в свою жизнь, и тогда с монотонностью существования будет покончено навсегда.